Не. Не, я, я сам сам испуганно пролепетал, небритый. Прости меня, Карифан. Пусть тебя собачья жучка прощает. Я смотрю, тебя ничему в лагере не научили, вся в кобес хвосте. Мика повернулся и пошёл домой.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 Здорово, сказали на том конце провода. Ждать заставляешь. 28-е отделение милиции беспокоит. Э, ребята, мне к вам прийти не с чем, сказал Ника. Разве что с позорьём конька сплавил? Ника промолчал. Ну хоть на помойку выкинула, то мало ли кто подберёт. «Нет», — твердо ответил Мик. «Значит, утопил», — убежденно проговорил милиционер. «И где? В фонтанке? В мойке?» «Так я тебе и сказал», — ответил ему Мик. Милиционер рассмеялся. Слышно было, что кто-то там еще развеселился. Наверное, слушал по отводной трубке. «Ладно, Поляков». казали там в милиции. Готов позыря, как-нибудь заглянем, а будешь постейсь в саду отдыха, трипак тебе обеспечит. Будь. Странно задумчиво проговорил Альфред. О чём бы я тебя ни спросил, ты каждый раз сбиваешься на рассказ о событиях второстепенных, практически ничего не значищих. Но в то же время подчёркивающих роскошные возможности твоего тогдашнего возраста и тех животно-физических навыков, которые были привиты тебе обстоятельствами того времени. Микэнгрустно улыбнулся. Чем же ты удивляешься, Альфред? Разве тебе не интересно, ещё что складывается в человек?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 Желание хотя бы в рассказах тебе мысленно вернуться в то время, когда всё казалось возможным. Альфред заботливо поправил чуть покосившийся собственный портрет над той, мягко перелетел к Мике на стол и уселся прямо под трёхколенную металлическую рабочую настольную лампу. Не помешаю, вежливо осведомился Альфред. Нет-нет, пожалуйста, я закончу работу. Пусть сохнет. А там сделаю кое-какие прорисовочки. Я вижу, тебе хочется мне возразить. Честно говоря, да, греясь под ним, посказал Альфред. Я далёк от того, чтобы упрекать тебя в качестве, но насчёт бурного старения Мика темалость погречился. То количество разных молоденьких девиц, из-за которых мне приходится ночевать в гараже, те ох и вздохи и вскрики, которые доносятся из твоей постели, а я прекрасно слышу их, лёжа на заднем сиденье нашей машины. Всё действует совершенно противоположно. «Альфред, солнце мое!» Чистое и непорочное создание, незамутненное примитивным дамским фальшаком,